В качестве главаря разношерстного Красного Братства Конан более чем когда-либо представлял собой занозу в чувствительной коже короля Илдиза. Этот монарх, находящийся под каблуком у матери, вместо того, чтобы приказать задушить своего брата Тейаспу, как это принято в Туране, дал себя убедить запереть его в замке, глубоко в Колхианских горах, к юго-востоку от Виллоед, в качестве пленника запорожского разбойника Глега. Чтобы избавиться от еще одной напасти, Илдис посылает одного из сильнейших военачальников Теяспы, генерала Артабана, уничтожить пиратскую крепость в устье реки Запорожка. Артабан выполняет поручение, но из преследователя становится преследуемый. Дорога Орлов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 До недавнего времени бич моря виллоед. «Мы почти было расправились с дьяволом», — заговорил худой коринфианин. «Что нам теперь делать, Конан?» Гигант кемериец направился к одному из рулевых весел. «Иванос», — обратился он к коринфианину, — «возьмитесь вместе с Гермио».